Глава 12. Рисовать, музицировать или дружить? Виндюка никогда не видел, как рисуют Он не понимал этих запахов, которые заполнили весь класс Пахло разнообразными цветами, но не живыми, а искусственными Коля осторожно опустил коробочку с акварельными красками, чтобы Виндюка смог рассмотреть их получше. Тот принюхался и узнал запах земли, камней и даже легкий призвук меда. Он никогда не задумывался над тем, как должен пахнуть цвет, а вот теперь в руках у Коли были капли синей горечи, красной остроты и желтой сладости коля разложил бумагу и принялся за задание сегодня учитель попросил нарисовать друга учителя звали евгений петрович и было ему наверное Лет сто, если не больше Он казался таким древним, что ребята были уверены, что он ничего не видит и ничего не слышит Но Евгений Петрович замечал почти все Особенно то, что ему было интересно И каково же было его удивление когда три ученика первого класса в качестве друга изобразили странное розовое существо с длинным хвостом и эти пушистыми ушами. Причем срисовать друг с друга могли только сидящие за одной партой девочки. Такое случается с девочками. Но за Колей подобное не водилось. Так еще, ладно, одинаковый зверь, так конечно все еще и пририсовали ему яблоки. Коля так вообще весь фон устлал яблоками. Саша дала яблоко зверю в лапы, а Светочка нарисовала розового чудика на куче яблок, из-за которой высовывался такой же зверек, но маленький и желтый. Евгений Петрович обошел остальных ребят. У них были ожидаемые портреты мальчиков, девочек, пара собак и огромный рыжий кот у Зои Маргуновой. Ну, давайте посмотрим ваши работы. Объявил в конце урока учитель И ребята потянулись со своими рисунками В коридор ну, Это такая традиция в школе Все рисунки после занятия Выкладываются в ряд на полу ну, Чтобы можно было их рассмотреть Сравнить, то, обсудить Саша, Светочка и Коля Положили свои работы рядом Виндюка на всех трех портретах Был довольным и веселым Слушай, а как ты думаешь? Он не один такой, спросил Коля у Светочки Я не знаю, надеюсь А я бы завела себе такого зверя, мечтательно сказала Светочка Но ее разочаровала Санька, сказав, что Виндюка остался последним в своем роде Скажите мне, пожалуйста, обратился к шепчущейся троице Евгений Петрович А что это за зверь такой? Это, да это Виндюка Спокойно ответил Коля. Ему показалось, что лучше говорить о виндюке, как о всем известном звере. Никогда не слышал, признался учитель. А где он водится? И почему вы решили, что он ваш друг? Ну, потому что он наш друг, трогательно прошептала Светочка. Санька же поняла, что надо из этой ситуации как-то выпутываться. А мы это... А мы... Мы его придумали. Это наш воображаемый друг. Ловко сочинила она. а а, -а. Значит, вы вместе придумали себе общего друга? И учитель хмыкнул в шикарные усы. А ведь, похоже, это начало очень большой дружбы Ребят не поняли, что он имел в виду Но тут раздался звонок И все побежали собираться на музыку Винтючка, ты тут сиди, мы пойдем петь А потом уже домой сообщила Санька и унеслась Евгений Петрович медленно собирал свои вещи в совершенно пустом классе когда из-за дальней парты показалось что-то что-то розовое со зрением у учителя действительно был не очень поэтому он видел нечто напоминающее розовые облака подплывшее к окну и Остановившаяся там Надо сказать, что Евгений Петрович Прожил уже очень длинную жизнь Чтобы проявлять излишнее любопытство И пытаться изведать неизведанное Поэтому он взял свою папку Громко произнес До свидания И покинул класс Попрощался он так На всякий случай Ведь лучше быть вежливым в любой ситуации. Машка, сидя на уроке сольфеджио в своей школе, перепутала до минор и ре мажор, за что ей довольно сильно влетело от альгильгерды Марковны. Рожи учительницы по Сальфеджио невозможно было никого представить. Она говорила безапелляционным тоном, и голос имела низкий и пугающий. Как Маруся не старалась быть внимательной, у нее совершенно вот, вот ничего не получалось. Она постоянно всматривалась в окно, из которого был виден краешек Сашкиной школы. Уж, непонятно, что она там хотела увидеть, не виндюк уже на крыше, но взгляд постоянно убегал из тетрадки. Даже любимые этюды сегодня получались вяло, за что Маша получила первую в своей жизни четверку. Она еле дождалась окончания последнего урока А встретив в школьном холле Вадима, умоляюще запречитала: «Вадимочка, миленький, надо спасать Сашку и Виндюку!» Почему? Такого поворота событий Вадим не ожидал Сашка в школе, Виндюка дома, почему их надо спасать? Да потому что... Потому что Вендюка сегодня пошел вместе с Сашкой в школу И я совершенно не верю, что за целый день абсолютно ничего не случилось «Мне никто не звонил. Может, у них все хорошо?» – с надеждой произнес Вадим. Но сам застегнул Машке молнию, замотал ее шарфом три раза, схватил в рюкзак и практически побежал из школы. Машка еле поспевала за ним. Еще хорошо, что им не надо было на танцы, а Саньке в бассейн. «Какое счастье, что мама Даша ничего не знает! И хорошо бы, чтобы и не узнала!» Вадим и Машка прибежали к Сашкиной школе как раз в тот момент, когда Саня, уже одетая в куртку и шапку, выходила на улицу вместе с Колей и Светой. О, папа! А можно ко мне ребят сегодня в гости придут? Санька умела делать такое милое и невинное лицо, что Вадим разрешал ей практически все. Но тут был нюанс. Где Виндюка? – строгим шепотом спросил Вадим. Санька показала на рюкзак, который Майя Михайловна зашила на скорую руку, улыбнулась и стала спускаться по школьным ступеням. Вадим и Машка шумно выдохнули и завалили ребят вопросами. После долгого и обстоятельного рассказа Саня подытожила. Но самым сложным оказалось расстроить Винюку, чтобы он влез в этот самый рюкзак. Он был таким довольным, что что просто ужас. Но мы поняли, есть верное средство, похвастался Коля, наступить ему на хвост. У нас это получилось не специально, но сработало. Виндюкка в рюкзаке обиженно крякнул, и все рассмеялись.